Чуть-чуть на волосок поднялась соболиная бровь. Верочка поспешила ответить. Нет, не мало. Что тут началось? Вихрь. Смерч. Одним словом, любовь. Что было удивительного в любви Александра Ивановича, это ее внезапность. Сидит, сидит человек и вдруг любит. Верочку каждый раз словно несло, и она, обмирая, глупела. В тот день они так и не пообедали. Несколько раз она прывалась встать. «Да я тебе хоть яичницу сделаю!» Он не пускал. Тут не до яичницы, нет до чего на свете. Зато на другой день и всю жизнь было все. И обед. И скатерть, и цветы, и улыбка, и всегда, всю жизнь люди говорили, как хорошо у Ларичевых. А чем это достигалось? Любовью, конечно. Любовь вдохновляет на подвиги, это известно. Верочкины подвиги были малые, повседневные. Доставать, готовить, красить, белить, штукатурить, стирать, вышивать. Под ее наблюдением солдаты построили кухню-времянку, починили забор, переслали крышу, а обзаведение в магазине, единственном на весь поселок, ничего нужного не было, только традиционный сельский набор — пилы, косы, топорища, сапожный вар. Но она не терялась. «Как так ничего нет? Где живут люди, должны быть и вещи» даже какой то героизм чудился ей в добывании в быту где вечно чего то не хватает приобретение вещей теряет свой неизменный мещанский характер превращается в своего рода охоту благородный спорт верочка с азартом кинулась в это одухотворенное добывание у нее выработалось чутье где искать кому обратиться кому улыбнуться. В общем-то, люди помогали ей охотно, отчасти из уважения к мужу, который в районном масштабе был человеком заметным, но многое тут зависело и от ее личной прелести. Светлого молодого лица, веселой приветливости, шариком прыгающего «Р». Люди улыбались, видя Верочку, радовались, ей помогая. Все Костелян, продавщица, повар, завхоз. Помогая ей, они любили ее и себя самих. А это ведь тоже дар. Готовить она научилась у Никодимыча, повара командирской столовой. Это был мрачный, возбудимый старик, непризнанный гений, жертва бутылки. Людей вообще он терпеть не мог, но для Верочки делал исключение. Куражился перед ней, распускал хвост, поражая обилием знаний. Рецепты в нем роились как рифмы в душе поэта. Он научил Верочку жарить мясо на святом духу. Самое жесткое становилось мягким и сочным. Солить не сразу. Шаляй-валяй, а в три приема. Для начала, для разгону и для радости. И не солью сыпучей, а жидким рассольцем. Бутылку с рассолом, обросшую изнутри кристаллическим мхом, он годами хранил в шкафу. Колдовался всякими приправами, перцем, кардамоном, мускатным орехом. Учил ее, что блюдо мало состряпать, надо поднять. А чем поднять? Это само блюдо знает капельку уксуса, мазок горчицы, четверть ложечки сахарной пудры, а то и вовсе уж странное, лоскут свиной кожи, вареный переваренный от старости, весь в трещинах. И вот незаменим был этот лоскут, когда требовалось поднять курицу. Между прочим, курицу Никодимыч варил не как-нибудь, а с хрусталем. Для этого служила всегда одна и та же тяжелая, граненая, косообитая хрустальная пробка. «Был и графин», — бормотал никодимич — «все у нас было. А что осталось?» Эту пробку он однажды в порыве великодушия подарил Верочке. «Ты молодая, а мне все равно умирать». Она приняла подарок благоговейно, а потом всегда когда случалось варить курицу клала пробку в кастрюлю а сам никодимович говорят вскоре после их отъезда из за уральья умер приходилось кроме того учиться домоустройству это уже у самой себя месяца через три после приезда старого барака не узнать было он и впрямь стал похож На виллу что-то южное, отрадное. Комнаты светло и свежо покрашены. Спальня зелёным, столовая жёлтым. В углу спальни лампа торшер на высокой ноге, абажур кореналином, тахта из двух коек, низкая, раскидистая, с грудой подушек, ступенчатая полочка с книгами, Кое-где неврежно, как бы невзначай, кинуты веточки ползучих растений. На окне колония кактусов. Низенькие, смешные, колючие. Они теснятся друг к другу, как люди на совещании. Один из них вдруг расцвел, видно, обрадованный хорошим уходом. Ярко-розовый венчик лезет прямо из мясистого грубого тела. какое то милое Приволье царит в комнате. Здесь хочется отдыхать, читать книги, Тихо переговариваться, обмениваясь ласковыми словами. В желтой столовой все бодро, весело, Ярко начищенная бронзовая чаша посреди стола, В которой красиво лучится солнце. Две-три фарфоровые безделушки — Ваза опалового стекла, дешевая, но нарядная. В вазе одна настурция огоньком. На террасе уютно раскинутые полосатые шезлонги Верочкиной работы. В той же материи занавески, подушка с помпонами для кота. Гости у них бывали нечасто. Иногда Александр Иванович приводил кого-нибудь из подчиненных для делового разговора деловой это деловой, но, Верочка, распорядись!» Она уже знала, что нужно. Несла на подносе графинч, крюмки, закуски, грибки соленые, колбасу, селедку с луком. А главное, шла с улыбкой и, обласкав гостя этой улыбкой, ставила поднос и уходила. Все, как учил Шуничка. Тихо, скромно, весело. Иногда приезжала комиссия с центра, ее тоже полагалось принять, угостить. Александр Иванович говорил, «Сама понимаешь», и выдавал на хозяйство лишние деньги. Тут уж и Верочка разворачивалась, в ход шли лучшие секреты Никодимыча. Пирожки-валабанчики, в полпальца длиной, нежные, смуглые, до того воздушные — что казались духовными, нематериальными. Или, наоборот, сугубо материальная, торжественная, телячья нога, румяно-зажаренная, облитая каштаново-жаркой подливкой, благоухающая чесноком и тмином. Или сладкий пирог по имени утопленник. Тесто для него подходило не на воздухе, а под водой и готовая всплывала, надувшись шапкой. На этих приемах Верочка садилась за стол с гостями, но сидела непрочно, сторожка, то и дело вскакивая, подать, принести, улыбнуться. Комиссия ела, пила, приятно беседовала и, уходя, говорила, «Как хорошо у Ларичевых! Живут же люди, несмотря на трудности быта!» Выводы комиссии в отношении ларичевского хозяйства всегда были отменны и по справедливости. Александр Иванович в своей воинской части порядок навел образцовый, поднял дисциплину, изжил нарушения, исправил дороги, бараки, обсадил полисадниками, и поселок постепенно приобретал новое благоустроенное лицо. В праздничные дни Украшенный флагами, он казался даже нарядным. Верочка, вообще-то, любила праздники, но здесь в эти дни скучала. Близких друзей у них не было, та да и не хотел Ларичев заводить близкой дружбой с подчиненными. Разве что иногда, раза два-три в год, ходили они в гости к начальнику штаба или сами кое-кого приглашали. Гости приходили церемонные, с толстыми женами, были вежливы, пили с осторожностью, а жены вовсе не пили, жеманились. От дружбы с этими женами Ларичев веру остерегал. — Бабы, сплетницы, мало ли чего сплетут, а ты жена начальника, ты должна быть выше всего этого. Впрочем, и сами-то жены Верочку недолюбливали за молодость, светлое лицо, а главное за то, что их мужья говорили о Ларичевой с улыбкой. В кругу командирских жен Верочка слала гордячкой, и зря, чего-чего, а гордости в ней не было, просто всегда была занята. Дом с благоустройством отнимал много времени, забота о муже, а тут еще сад, огород. Своими руками вскопала, распушила, удобрила глинистую землю, посадила цветы, огурцы, редиску, салат. Все это надо было поливать, а колодец не близко. Вера шла по поводу в пестром своем сарафане с голубым платочком на светлых уложенных волосах, а сама была похожа на большой, не очень изысканный, но веселый цветок. Мужчины, встречая ее, улыбались искренне, а женщины принужденно. Они уже зачислили Верочку в категорию разлучниц, пронюхали, что Ларичев из-за нее оставил семью и крепко побаивались за своих мужей. А она полная любовью своей до краев, и гляди то на этих мужей не хотела. «Бедная я, бедная!» — говорила самой себе Вера Платоновна, сидя в полудремуте у гроба. «Всю жизнь в разлучницах? И что? Я ведь и не знала тогда, что он жена И потом целую жизнь ни на кого, ни на кого не поглядела. Он, он один. От горящих свечей было жарко, мучительно жарко щекам. Хотелось лечь спать. Ну вот опять кто-то вошел. Чего-то будут от нее требовать, в чем-то обвинять. Ставят ли ее когда-нибудь в покое? Нет. Это мать с телеграммой. От Юры, сказала Анна Савишина, едут с Наташей. Пускай едут. Вздохнула Вера. Пускай все едут. Все равно. Юра был сын Александра Ивановича. Наташа его жена. Однажды, было это еще в зауральском поселке, Александр Иванович получил письмо. Откуда спрашивать не полагалось. Два дня был озабочен, пел в нос, барабанил пальцами по столу и, наконец, сказал. — Вот в чем дело, Верочка. Анна Петровна, бывшая моя жена, тяжело заболела, ее кладут в больницу. Сын Юра один остается, без присмотра. Придется нам с тобой временно взять его суда. — Ну, разумеется, — сказала Вера, но неуверенно как-то. Сын Юра был непонятен, чем-то даже страшен, как звено, связывающее Шунечку с прежней семьей, куда он... О, ужас! Он мог вернуться. сын юра Новое, совсем уже лишнее осложнение, и до краев заполненная душа. Что с ним делать? Как обращаться? Куда, наконец, уложить? В столовый? Мысленно она уже ставила в столовый лишнюю койку. — Ничего, если накрыть желтым, отлично.